Глава 6. Бренс с нетерпением ждал, когда в шатёр приведут невесту. Он не понимал, почему эта девушка вызывает такое жгучее любопытство. Может, потому что в его окружении не было уродцев? Король любителей изящных форм и утончённых лиц не держал при дворе дурных шей. Он даже создал специальный отряд королевских стражей, которые привлекали всех не только великолепием воинских навыков, но и красивой внешностью. А может, потому что никто ему никогда не дерзил, любое неповиновение сурово наказывалось властемницей пытками и заканчивалось плахой, или причина была совершенно в другом. Но 3 дня пути принц нет-нет да и возвращался мыслями к Декарке. Невозможно было разглядеть её лицо, она прятала его в складках шали, а когда Бренна намеренно скакал мимо её повозки, девушка находилась под пологом. И вот она стоит перед ним, но смотрит вниз. Тёмные, поношенные одежды в пятнах грязи, стоптанные башмаки, перетянутые верёвкой, внаброшенный на голову шаль, кое-где виднеются прорехи. Бедность невесты на лицо, зато бодрость духа отменная. Декарка прошла к столу и вдруг скинула платок на плечи, оголив голову. Тёмные волосы, лишь слегка прихваченные старой тесьмой, волной упали на спину девушки. Принц Напряксия почувствовал, как в душе зажёгся огонь любопытства. Свет горелок не дал разглядеть детали, но О'Бриен заметил длинный крючковатый нос, бородавку на подбородке, густые брови домиком, глубоко сидящие глаза и огорчённо вздохнул: "А, совсем не красавица". Надежда, жившая внутри, что он на площади не разглядел внешность девушки и её уродство это обман, иллюзия, погасла. Он ещё раз мельком посмотрел на невесту и приподнял брови. Однако С этими страшными чертами никак не вязалась гладкая кожа светло-бронзового от летнего загара оттенка и прекрасные глаза цвета гречишного мёда. В них играли зелёные огоньки. Тень от пушистых ресниц падала на щёки, и когда девушка взмахивала ими, бросая на него быстрый взгляд, они взмывали как крыло бабочки. Каждое движение отзывалось ударами сердца. Оно сначала замирало на миг, а потом начинало шумно колотиться. Бриан приготовил еду, чтобы Дикарк расслабилась и разговорилась, но та на любое его слово отвечала колкостью. «Откуда в этой деревенской девчонке столько смелости?» «Проражался он и сам же себе отвечал. Она не знает, кто я, вот и не боится. Думает, наверное, что ее уродство отпугнет мужчин и защитит ее. Глупая». Бриан знал, что такую, как она, даже не пустят на помост ярмарки, чтобы она не смущала своим видом высокородных командиров, которые первыми придут выбирать себе жен. Невеста будет ждать своей участи где-нибудь в закутке и выйдет на свет только тогда, когда всех девушек разберут воины и солдаты. Ее привезут в лагерь, и если никто не захочет сделать дикарку своей полевой женой, она будет обслуживать всех. От этих мыслей стало почему-то горько. Подсознательно всё внутри принц протестовал и против древнего закона, и против того, чтобы невинная деревенская девушка становилась рабыней. Надо было оставить её в деревне, подумал он, и тут вспыхнула идея. Может, отпустить девчонку? Но мысль мелькнула и пропала. Слишком далеко они находились от её провинции. Невеста не сможет вернуться домой. "Ешь", приказал он. Уламывать её не пришлось. Она подвинула к себе блюдо и начала уплетать цыпленка так, что треск стоял в воздухе. Жир и сок лоснились на подбородке и капали на грязное платье. Принц рефлекторно выбросил руку с полотенцем и вытер ее кожу. И тут случилось странное. Невеста отшатнулась, закатила глаза и упала на настил. Бриан кинулся к ней, приподнял голову, захлопал по щекам. Что это? Его ладонь не задевала крючковатый нос, словно его и не было, да и бородавку на подбородке он не почувствовал. Девушка мгновенно очнулась. Она оттолкнула его руку, села и отползла в сторону. "Не трогайте меня", прошептала она. В её глазах светилось бешенство, словно он надругался над ней, а не пытался помочь. "Ты была в беспомяте". Вам показалось. "Я просто свалилась с табурета. Кривой слишком". Она вскочила на ноги, подняла стул и побежала к выходу. Бриан с удивлением наблюдал за ней. Эта уродина таила в себе какую-то тайну, которую он непременно хотел разгадать. «Стой, ты куда?» «Господин, будьте в шатре!» — взвизгнула она и выставила перед собой обе руки. «Не выходите!» — Бриан вытращил глаза, в душе шевельнулось подозрение, и дикарка вела себя слишком странно. «Враг!» — ударила в голову, и тревога зазвенела во все колокола. Он медленно, чтобы не спугнуть, встал на ноги. Никто ему, принцу этой страны, не будет приказывать. И вдруг резким движением вытащил меч и бросился к невесте. Она, словно ждала нападения, отпрыгнула в сторону, побежала кругами по шатру, кинулась к ложу. Принц за ней, он сделал выпад, девушка увернулась, и в этот момент что-то ударило Бриана в голову. Оглушённый, он упал на колени, затряс головой, и во все стороны полетели капли крови. Бряану удивлённо посмотрел на них, всё ещё ничего не понимая. Боли он не чувствовал, только надсадно горело ухо. И тут очнулась невеста. Сюда залежала она. "Господин ранен!" девушка бросилась к принцу, схватила со стола влажное полотенце и прижала его к ране. В шатёр ворвались охранники. Они скрутили невесте руки, толкнули плашмя на пол. "Господин, господин!" взревел проводник. "Это «Да я эту девку Он стряхнул дикарку и занёс над ней меч. "Это не я, не я!" закричала девушка. "Смотрите!" Бrian проследил в направлении её руки и вздрогнул. В столбике шатра торчала опёрённая древко боевой стрелы. Стражники мгновенно окружили господина. Двое схватили дикарку и потащили её наружу. "Стойте!" крикнул Бrian. "Я хочу допросить её." "Слушаюсь!" проводник бросился вон из шатра, слышно было, как он отдавал команды. Тут же прибежал лекарь. Он снял тряпку, пропитанную кровью, и стал разглядывать рану. "Ну что там?" спросил нетерпеливо принц, поглядывая то на стрелу, всё ещё торчавшую в столбике, то на невесту. Первый шок прошёл, Брян теперь чувствовал не только жжение, но и боль. Стрела глубоко сорпанула кожу, зацепила висок, господин инспектор, но ухо цела. Потерпите немного. Что-то холодное и влажное прикоснулось к крани и прострелило насквозь. "Чеказо!" Заскрепел зубами принц. "Простите, господин, это лечебная каша из трав", залепетал лекарь. "Скоро боль утихнет". Он ловко замотал голову Бриана лентой ткани и отошёл полюбоваться на своё творение. В шатёр ворвался проводник. "Ну что там, регол? Никого?" "Думали, разбойники напали, но они ни следа не нашли. Усили на ночь охрану и погасили лишние факелы". Слушаюсь. Проводник отдал помощнику распоряжение, и мигом вокруг шатра выстроились стражники, закрыв собой обзор для стрелка. Теперь тому пришлось бы убить всех, чтобы добраться до Бриана. А с этой что делать будем? В расход? — Рягул показал на невесту. — За что? — завопил это. — Можно сказать, что я спасла вашего господина. Это такая благодарность? Бриан посмотрел на возмущенную девушку. В полмраке трудно было разглядеть лица, и ему показалось, что дикарка стала милой и очень хорошенькой. Рождение какое-то ведьма, неужели мы везём ведьму? испугался он. Только этого для полного счастья не хватало. Обыщите её. Стражники бросились к девушке, она отчаянно боролась с ними. В этой свалке тел трудно было что-либо разглядеть. Зато он слышал возмущённые вопли и вскрики, глухие звуки ударов, но жалость спала мёртвым сном. Нужно было разобраться в странной ситуации прежде, чем двигаться дальше. Вот, нашли. Регул бросил на стол маленькую бутылку из тыквы. Проводник встряхнул с лохмаченными волосами и одернул одежду. «Это мое! Верните!» — загласила невеста. «Посвяти!» — приказал принц стражнику. Тот поднес ближе факел. Невеста стояла красная, злая, а глаза стреляли зелеными искрами. Опять принц поразился перемене. Теперь перед ним была уродина с длинным носом. Чертовщина не иначе! Я не виновата, твердила девушка. Это моё, верните. Что там? Он взял бутылочку двумя пальцами за горлышко. Яд, фыркнула она. Для вас припосла. Ах ты, чучело, как разговариваешь с господином? Регул развернулся и ударил невесту по лицу. Она вскрикнула, когда подняла голову, на губе сверкнула кровь. Проверь, прианкивну у лекаря. Тот осторожно открыл сосуд, понюхал его, капнул жидкость на палец и лизнул. закрыл глаза, зачмокал языком, определяя вкус. Дикарка на пригласии её дерзости спорилась. Теперь перед принцем стояла простая деревенская девчонка, готовая вот-вот заплакать. "Яд?" не выдержал ревул. "Нет, травяной отвар. Тут есть можжевельник, мята, частотел, сосновое масло", начал перечислять лекарь, но Брайан его перебил. "Для чего это?" "Лечебный отвар", захныкала невеста. Деревенский знахарь в дорогу приготовил У меня кожа чешется и струпьями покрывается. Отпустите меня, пожалуйста. Девушка всхлипнула и вытерла рукавом нос. Могу ваших стражников заразить. Те переглянулись, заволновались, отдёрнули руки от дикарки. Она растёрла запястье. Бриану усмехнулся. Он ни на секунду не поверил этой девчонке. Врёт как дышит. Выхватил бутылочку из пальцев лекаря и пошёл к невесте. Господин инспектор, закричал проводник. Не трогайте, это зараза. Я её сейчас Он замахнулся мечом, но Бриана тот двинул его и протянулся суддекарке. "Пей". "Не буду", испугалась та и даже руки спрятала за спину. "Пей, иначе насильно заставим". "Нет". "Держите её", приказал Регул. Стражники не посмели не выполнить приказ. Они схватили девушку, повалили на ложе и вылили ей в рот остатки напитка. Декарка сопротивлялась как могла, но всё же проглотила основную массу. Все свободны. Теперь можно было немного расслабиться. Брайан внимательно наблюдал за невестой. Та села, потом встала, признаков отравления он не заметил, да и девушка спокойно поправила одежду, подняла письмо, упавшее на пол, завязала растрёпанные волосы. Её уродство стало таким отвратительным, что ничего привлекательного в ней Брайан уже не видел. Что с ней делать? спросил проводник. Принц скосил на него глаза. Уведи, пусть сидит в повозке и не высовывается. Разве она не опасна? Представь к ней парочку стражей для наблюдения. Принц проводил взглядом декарку и потерял к ней интерес. Сейчас ему нужно разобраться со стрелой. Он подошёл к ней, ткнул пальцем в оперение, издалека оно показалось ему знакомым. Взялся крепко за древко и выдернул наконечник из столбика. Стрелу положил на стол. "Посвети", рявкнул, поднял факел на высоту своего лица. Они вместе стали разглядывать древко. — Легкая! — взвесил на ладони стрелу проводник, потом понюхал. — Сделано из ивы. — Согласен. Значит, стреляли издалека. Потому вы и не нашли нападавшего. — Ого! Успел скрыться! Вы были отличной мишенью. Свет в шатре создавал тень на стене полотна. Хороший стрелок ни за что не промахнулся бы. — Думаешь? — Брен наклонил голову. — За эти дни было много моментов, когда могли напасть на караван. Почему выбрали именно ночь и шатер? Рягул измерил пальцами древко, от начала оперения до выреза для тетивы и покачал головой. Принц внимательно наблюдал за ним, наконец не выдержал и спросил. «Что скажешь?» «Перья расположены близко, враг рассчитывал на точность». «Да, и наконечник граненый». Они переглянулись. Для охоты использовались плоские в сечении наконечники. Граненые считались бронебойными, нацеленными на уничтожение противника в доспехах. Учитывая постоянную опасность, принц не снимал их даже на ночь. Брян задумался. Получается, кто-то наблюдал за ним и знал привычки, а дикарка спасла его от верной гибели. Если бы он остался сидеть на своём месте, уже не дышал бы. И опять зашевелилось коварное подозрение. Откуда девица узнала о готовящемся нападении? Может, она одна из разбойников заманила его в шатёр? Стоп. Мысли потекли в другом направлении. Он сам пригласил её. Никто не мог догадаться об этом. Или все же случившееся совпадение, и спасла Бриана простая удачливость? Ответа на вопроса не было. А так хотелось узнать правду. Теперь стало совершенно ясно этот выстрел, вовсе не случайный промах местного охотника. Но тогда что, покушение на принца? Однако никто не знает, что именно он скрывается под личиной инспектора, кроме... Неприятное открытие заставило учащенно биться сердце. Неужели нападение — дело рук Люция? Зачем так долго ждать? Атаковать Бриана могли ещё по дороге в провинцию, а не на обратном пути. Озарение вспыхнуло ярким светом. Не вэсты. Девушки из этой провинции пропадали вместе со сборщиками. Если принц исчезнет, никто не задумается о заговоре, посчитают случившееся очередной атакой грабителей. И всё же что-то не вяжется. Разбойников нет, а стрела уже выпущена. Должна же быть причина, почему Стрелок решился на убийство именно сегодня. Ах, люци, что за сукин сын? Заскрипел зубами Брян и бросился к выходу. Господин, там опасно. Регул кинулся на перерез. В освещённом шатре ещё опаснее, ответил тот. Надо поговорить с невестой.